Неизменность состава суда Каждое дело должно быть рассмотрено одним и тем же судьей или в одном и том же составе судей. Если кто-либо из судей лишен возможности продолжить участие в заседании, он заменяется другим судьей и разбирательство дела начинается сначала. Исключений из этого правила нет.